На другой день, с утра, привезли все это хозяйство на беду. Пароходные колеса пристроили по бортам, мельничное посередине. Соединили все три колеса общим валом и запустили белок. Грызуны, знаете, ошалели от цвета. От свежего воздуха понеслись, как бешеные одна за другой по ступенькам внутри колеса. Вся наша машина закрутилась, и беда без парусов пошла так, что полицейские на своем катере на силу за нами угнались. Со всех кораблей на нас смотрят в бинокли, на берегу толпы народа, а мы идем... Только волны разбегаются в стороны. Потом развернулись, встали назад, к причалу. Этот самый чиновник пришел, расстроился совсем. Бронится, кричит, а сделать ничего не может. А вечером на автомобиле прикатил сам Гаденбек. Вылез из машины, встал, посмотрел, сложил руки на животе, покрутил пальцами. Капитан Врунгель говорит, «Это у вас белки? Как же, помню, во сколько вы их оцениваете?» «Так видите ли, — говорю я, — не в цене дело. Вы же знаете, документы на них утрачены». Э полно!» — возражает он. «Не тревожьтесь, капитан, вы не мальчик, должны понимать. У нас с этим делом просто. Вы цену скажите». Ну, я назвал хорошую цену. Он поморщился, но, не торгуясь, тут же расплатился, забрал белок вместе с колесами, а напоследок спрашивает, «Чем вы их кормите?» вой и ананасами, ответил я, и распрощался. Не понравился мне этот Гаденбек, да и Гамбург вообще не понравился.